В течение нескольких минут они с Саймоном сидели молча. Затем преподобный встал. «Пойдемте», — сказал он. Взяв Кейт за руку, Саймон повел ее к берегу. Не обращая внимания на температуру воды и не думая о том, что, может, женщина не умеет плавать, он потащил ее в море, пока они не оказались в воде по пояс. Тут Саймон остановился и снова взял Кейт за руку. Льняные брюки женщины прилипли к ее ногам. Преподобный положил руку ей на поясницу. «Стойте спокойно». Саймон сказал это почти шепотом. Кейт последовала его инструкции. Песок быстро осел, и теперь они с Саймоном словно смотрели вниз через прозрачное стекло. «Глядите», — указал преподобный на песок под ногами. Глазам Кейт потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому странному пейзажу, но потом она разглядела рядом со своей ступней крошечную серебристую рыбку. Увидела, как маленький краб поспешил в яму на морском дне, а рыба побольше с удивлением глянула на внезапно возникшее перед ней препятствие. «Видите эту маленькую рыбку, Кейт?» — спросил Саймон. Кейт кивнула. «Да, вижу». «Вы думаете, эта маленькая рыбешка знает, что происходит здесь, над водой?» — улыбнулся Саймон. «Я в этом сомневаюсь», — хихикнула Кейт. «И вы правы». Она плавает в теплой воде, ищет тенистый уголок, снует туда-сюда в поисках пропитания и общается с другими рыбками. Ее волнуют только те мелочи, из которых состоит ее жизнь, она понятия не имеет о том, что есть здесь пляж и вообще этот остров». что в океане есть материки, на земле есть государства, в которых есть дома, где живут люди, и у этих людей есть разные машины, самолеты, деньги. На самом деле все, что существует прямо над головой этой рыбки, ей неведомо. Но знаете что, Кейт, просто потому что она не имеет об этом никакого понятия, это не значит, что этого нет». Кейт перевела взгляд от кромки воды, настоящего рядом с ней мужчину, который держал ее за руку. «Хотите сказать, что я такая же крошечная рыбка?» — улыбнулась она. «Да, Кейт, именно так. Бог существует, хотите ли вы в Него верить или нет. И Он прощает нам все наши грехи. Я хочу, чтобы вы не забывали. У Надежды много обличий, иногда она там, где вы оказались, а иногда... в том, кого встречаете на своем пути. Кейт бросилась в теплые воды океана. Казалось, она не плавала уже лет сто. Соленая вода склеивала ее ресницы и обжигала тронутую загаром кожу. Кейт чувствовала, что наконец-то ожила. «Может быть, мне даже нравится быть крошечной рыбкой!» прокричала она Саймон наблюдал, как Кейт погружается всё глубже. Он произнёс, «Возможно». Мужчина улыбнулся и покачал головой, а затем повторил, «Возможно». Это был длинный день, но Кейт его не забудет никогда. Подъезжая к отелю, Джиб взвизгнул тормозами. «Мне будет не слишком-то уютно в своём красивом номере теперь, когда я знаю, сколько он на самом деле стоит». произнесла Кейт задумчиво. «Если там не будет вас, приедет еще кто-нибудь, Кейт. По крайней мере, вы ляжете спать не с пустой головой, а с благородными мыслями», — сказал Саймон. Кейт улыбнулась. «Завтра мы пойдем на карнавал. Может быть, пойдете с нами?» — предложил преподобный. «Не знаю. Я не хочу обременять вас своей компанией». Это удовольствие, а не обременение. И, кроме того, от приглашения на карнавал не отказываются. Правда? О, да. Много-много лет назад владелицу одной местной плантации пригласили на карнавал вместе со всеми обитателями плантации. Та вежливо отказалась, поскольку в тот момент у нее гостила королевская семья. Ей пришлось отказаться от имени всех». Одна юная горничная была очень рассержена, что пропустит торжество. Она схватила горсть мускатного ореха и сунула его в смесь для торта. Слишком много мускатного ореха вредно, и легенда гласит, что сначала у всех обитателей, плантации и гостей начались галлюцинации, а потом они заболели и были долгое время прикованы к постели. «Ох, звучит мрачно!» «Какой ужас! Я ведь обожаю мускатный орех!» «Все хорошо в меру!» Кейт рассмеялась. «Эта история просто уловка с помощью которой вы хотите заманить меня на карнавал!» «Ох, вы меня раскусили!» — засмеялся Саймон. Кейт смотрела, как огнеют джипы, исчезают в ночи, она не хотела, чтобы этот вечер заканчивался. Лежа в постели, женщина слушала стрекотания сверчков, — кваканье лягушек в зарослях, где-то внутри ее росло сладостное ощущение какого-то предстоящего чуда, и потому она не могла уснуть. Кит казалось, что она не чувствовала ничего подобного уже очень-очень очень давно, может быть именно так и чувствуешь себя, когда начинаешь жить заново. Кит проснулась от звука незнакомого телефонного рингтона. доносившегося откуда-то с тумбочки около кровати. Прежде чем она поняла, где находится, прошло не меньше секунд трех. Сквозь пелену сна Кейт метнулась в сторону источника звука. «Да!» Кейт проморгалась и тщательно протерла глаза, пытаясь как можно быстрее проснуться. «Доброе утро, госпожа Гавье, вам звонят». «Хорошо, спасибо, соедините меня». Сердце Кейт почти выскакивало у нее из груди, а в голове ее крутились вопросы. Что случилось? и Зачем звонить в такой час? Кто это может быть? Она взглянула на красный дисплей часов, стоявших на телевизоре. Было четыре часа утра. Кейт поняла, что в телефонной трубке что-то изменилось. Теперь там наступила тишина, оказавшаяся куда более далекой. Она расслышала слабое, неравномерное дыхание — «Алло?» — спросила Кейт более резким голосом. Это молчание ей не нравилось совсем. «Мамочка!» «Ой!» У Кейт перехватило дыхание. Она села в постели и покачала головой, чтобы навести в ней порядок. Уж не мерещится ли ей? «Мам, ты тут?» «Нет, сомнений не было». Кейт слышала красивый голос своей дочери. «Да, да, лиди я здесь, я тут!» Кейт еще крепче прижала телефон к уху и рту, пытаясь подобраться поближе к Лидии. «Все в порядке, дорогая?» Странный вопрос, учитывая, что они с дочерью пять лет не разговаривали. Но Кейт испугалась, не случилось ли у ее девочки чего-нибудь. «Да». «Я хотела с тобой поговорить», — произнесла Лидия. «И я тоже. Я хотела поговорить с тобой так долго», — сказала Кейт тут же. Женщина слышала, как Лидия нервно сглотнула. Ее дочь продолжила. «Спасибо за билеты и всё, мама, мама». мама, мама. Есть ли в мире слово более прекрасное, чем это? Я правда не могла приехать. Я просто еще не готова. Пока нет. Надеюсь, ты понимаешь. Все в порядке лиц, правда? Я так рада слышать твой голос. Это так здорово. Я скучаю по тебе каждую секунду каждого дня. Словами не могу передать, как сильно. И я просто хочу... чтобы у нас было время поговорить. Кейт не знала что делать как наладить контакт с дочерью «Просто я немного боюсь встретиться с тобой мама произнесла Лидия. Чего ты боишься, дорогая спросила кейт. на глаза ее навернулись слезы мысль о том, что ее маленькая девочка боится ее в любом качестве ужасала ее. «Не саму тебя, но мне страшно, что будет, когда мы встретимся, и так же страшно, если я тебя не увижу. Я просто не знаю, что делать. Это понятно, Литс. В такой ситуации никто не знал бы. Нам нужно вместе выработать решение. Я могу только сказать, что если мы встретимся... то сможем разобраться. Мы сможем пройти через все это вместе и справимся со всеми твоими страхами». Кейт бросила Лидии спасательный круг и теперь ждала, что та схватит его, потому что если бы схватила, Кейт бы никогда больше не отпустила его. «Это трудно объяснить, мам. Я волнуюсь, что ты теперь не такая, как раньше». «Может быть, совсем-совсем другая», — с трудом выговорила Лидия. «Но я по-прежнему твоя старая добрая мама. Я все еще...» «Я... лиц клянусь!» — заверила ее Кейт. «А еще я боюсь, потому что мое отношение к тебе тоже изменилось. Я боюсь, что не смогу больше любить тебя». Слёзы застилали Кейт глаза. Та молча читала молитву. «Пожалуйста, только не ненавидь меня, доченька, пожалуйста». Голос Лидии превратился в еле слышный шепот. «Если я не буду тебя видеть, мама, то смогу притвориться, что все иначе». «Придумать себе, что вы с папой куда-то уехали, например, как тогда, когда вы ездили в Рим, а мы с Домиником были в пансионате. Я придумаю все в точности так, как у нас раньше было. Но если я тебя увижу, то буду знать, что все это неправда, потому что папы больше нет, а ты стала другой. Кейт могла только кивнуть, она была не в силах что-либо ответить». А иногда, мам, я и вовсе притворяюсь, что вы с папой умерли, и тогда становится чуть полегче. Выдумываю, что вы погибли в автомобильной катастрофе, потому что тогда мне не нужно думать, что за ужасную вещь ты сотворила с папой, а он с тобой. Если бы ты знала, мамочка, как я ненавижу об этом думать!» Голос Лидии прервался сдавленными рыданиями. Кей так хотелось обнять дочь утешить ее, что у нее щемило в груди. «Но я не умерла. Я здесь, Лиди. Я здесь. Жду тебя!» «Лиди, Лиди, все нормально. Все будет хорошо, обещаю. Мы сможем пройти через все это вместе. Пусть нам для этого понадобится время, но мы должны все обсудить». Кейт сказала это таким тоном, которым успокаивала Лидию, когда та была маленькой, если что-то случалось или ей приснился кошмар. «Я не знаю, будет ли все в порядке, мама. Чем дольше мы не видимся, тем труднее мне представить себе, какой могла бы быть наша встреча, и поэтому легче тебя не видеть и дальше, если ты понимаешь. Иногда я задаюсь вопросом... Не лучше ли навсегда перевернуть эту страницу и думать только о том, какими мы были, когда мы были счастливы? Ну, не ты, а все мы. Я думала, у нас счастливая семья. Но ведь это не так, — сказала Лидия сквозь слезы. Кейт сглотнула и ответила, — Нет лиц? Я думаю, мы не были. Но мне казалось, что я смогу скрыть это, что смогу все исправить». Кейт высказал это признание впервые в жизни. «И это меня тоже убивает, мама. Все, что у меня осталось, — это воспоминания о нас. Но теперь я знаю, все это неправда. Вы с папой играли в счастливых родителей. Все это было подделкой». Голос Лидии дрогнул. «А это слишком тяжело. Знать, что вся моя жизнь и люди, которым я доверяла, оказались фальшивыми». как будто у меня отобрали мои воспоминания и всучили чьи чужие. Лидия замолчала. Кейт тоже, ожидая, пока ее дочь соберется с мыслями. Слова утешения могли подождать. «Мне нужно идти, мама. Прости. Пока». В трубке раздались гудки. Лидия отсоединилась слишком быстро и без предупреждения. Кейт закричала в жужжащую трубку, «Нет, Лидия, пожалуйста, не уходи! Пожалуйста, дорогая моя доченька, не уходи!» Кейт кричал и кричала, отказываясь поверить в то, что разговор окончен. «Когда ты передумаешь, когда будешь готова, я всегда буду ждать. Просто дай мне знать, и я буду рядом». Плача на взрыд, Кейт всё никак не могла положить трубку. Сквозь опухшие веки, сырые от слёз, она увидела, как на горизонте поднимается солнце. Она снова и снова повторяла про себя слова Лидии, пока они не отпечатались у неё в голове. Там они останутся до самой её смерти. «Вся моя жизнь и люди, которым я доверяла, оказались фальшивыми». Кейт попыталась представить, что бы она чувствовала, если бы ее саму лишили воспоминания о детстве, о самой основе жизни, созданной ее родителями, о том, благодаря чему она ощущала себя в безопасности. Как бы там ни было, даже в самую трудную минуту Кейт могла мысленно перенестись в моменты из прошлого, наполненные радостью. И если бы у нее отняли эту способность, жизнь стала бы совершенно невыносима.